Примерно через час он услыхал за дверью тихий шум, слабое царапание и шепот. Одновременно в коридоре зажегся слабый свет, очертивший контуры двери. Лорд Рок отступил в дальний угол и спрятался за ножкой стула, на котором лежала одежда миссис Колтер. Прошла минута, и в замке очень тихо повернулся ключ. Дверь приоткрылась на сантиметр другой, не больше, и снова стало темно. Лорд Рок видел достаточно хорошо при скудном свете, просачивающемся сквозь занавеси, но глаза н е п р о ш е н о г о гостя еще не привыкли к полумраку. Наконец, дверь приотворилась еще, очень осторожно, и в комнату скользнул... Молодой священник, брат Луи. Перекрестившись, он на цыпочках подкрался к кровати. Лорд Рок напряг мышцы, готовый прыгнуть. Однако клирик лишь послушал ровное дыхание миссис Колтер. Убедился, что она спит, а затем повернулся к тумбочке. Вспыхнул карманный фонарик. Брат Луи прикрыл его ладонью, оставив лишь тонкий лучик, пробивающийся между пальцами. Он изучил тумбочку так пристально, что почти уткнулся носом в ее поверхность, однако нужной клирику вещи там не было. Прежде чем лечь спать, миссис Колтер положила у изголовья кое-какие мелочи. Горстку монет, кольцо, наручные часы, но они брата Луи не заинтересовали. Он снова обернулся к ней и, наконец, увидел то, что искал. В воздух вырвался у него между зубов с тихим свистом. Лорд Рок понял причину его разочарования. Объектом поисков священника был медальон на золотой цепочке, висевший на шее у миссис к о л т е р Лорд Рок неслышно двинулся вдоль плинтуса к двери. Священник во второй раз осенил себя крестом, поскольку теперь ему предстояло дотронуться до спящей. Затаив дыхание, он склонился над кроватью, и тут золотая обезьяна шевельнулась. Брат Луи замер на месте с протянутой рукой, к р о л ь ч и х а его д е й м о н дрожала у него под ногами. — Хоть бы проследила, чтобы беднягу не застали врасплох, — подумал лорд Рок. Обезьяна перевернулась во сне и опять успокоилась. Простояв с минуту, точно восковое изваяние, брат Луи опустил дрожащие руки к шее миссис к о л т е р Он возился так долго, что лорд Рок уже стал гадать, успеет ли он справиться с замком раньше, чем наступит рассвет. Однако, в конце концов, священник осторожно снял медальон и выпрямился. Не успел он повернуться, как лорд Рок быстро и тихо точно мышь выскользнул за дверь. — Он подождал в темном коридоре, и когда молодой клирик на цыпочках вышел и запер за собой комнату, г о л и в с п а й н незаметно тронулся за ним. Брат Луи направился в башню. Когда президент открыл ему дверь, лорд Рокк юркнул внутрь и стрелой метнулся каналою в углу кабинета. Там, в тени карниза, он присел на к о р т о ч к и и стал слушать. Отец Макфейл был не один. Брат Павел, знаток алетиометра, листал свои книги. А у окна переминался с ноги на ногу третий человек, доктор Купер, специалист по экспериментальной теологии из б о л в е н г а р а Оба они подняли глаза. Отличная работа! «Брат Луи», — сказал президент, — «давайте его сюда и садитесь. Ну у же, показывайте, показывайте! Великолепно!» Брат Павел отодвинул стопку книг, и юный клирик положил золотую вещицу на стол. Остальные склонились над ней, наблюдая, как отец Макфейл возится с защелкой. Доктор Купер протянул ему перочинный нож, И вскоре раздался мягкий щелчок. «Ах!» — вырвалось у президента. «Лорд Рок забрался на аналой, чтобы лучше видеть. Что-то отливало на свету гарные лампы темным золотом. Это был маленький локон, который президент, разглядывая, поворачивал так и сяк. «Вы уверены?» «Что это волосы девочки?» Спросил он. Уверен, послышался усталый голос брата Павла. «И нам этого хватит, доктор Купер?» Бледнолицый мужчина нагнулся и взял локон из пальцев отца Макфейла, затем поднес его к лампе. «О да», — ответил он, — «довольно было бы и одного волоска, а этого хватит». лихвой. — Замечательно, — сказал президент. — А теперь, брат Луи, вы должны вернуть медальон на шею нашей доброй леди. Священник обмяк. Он надеялся, что все испытания уже позади. Президент положил прядку л и р я н ы х волос в конверт и защелкнул медальон. Оглянувшись при этом по сторонам, так что лорду Року пришлось нырнуть в тень. — Отец-президент, — сказал брат Луи, — я, конечно, выполню ваше повеление, но можно мне узнать, зачем вам волосы ребёнка? — Нет, брат Луи, ибо это смутит тебя. Оставь т е заботы нам, а теперь иди. Молодой клирик взял медальон и вышел. Проглотив обиду, лорд Рок подумал, не вернуться ли с ним, чтобы разбудить миссис Колтер как раз в тот момент, когда он будет возвращать медальон на место, и посмотреть, что она сделает. Однако важнее было выяснить намерения этих людей. Когда дверь закрылась, г о л и в с п а й н опять спрятался в тень и насторожил. слухх «Откуда вы узнали, что у нее это есть?» – спросил ученый. «Всякий раз при упоминании о ребенке ее рука тянулась к медальону», – пояснил президент. «Итак, когда вы сможете все подготовить?» «Это вопрос нескольких часов», – сказал доктор Купер. «А волосы, они вам зачем?» «Мы помещаем их в резонатор», – Видите ли, каждая личность уникальна. У нее свой порядок генетических частиц. Так вот, после анализа волос информация кодируется в форме антарных импульсов и передается наводящему устройству. Оно отыскивает э, источник материала, где бы он ни находился. Вообще-то здесь используется ересь Барнарда Стокса – Идея о множественности миров. Не тревожьтесь, доктор. Брат Павел уже сообщил мне, что девочка в другом мире. Пожалуйста, продолжайте. Снаряд наводится посредством волос? Совершенно верно. Его целью становятся те волосы, от которых отрезаны эти. Значит, когда он взорвется, девочка будет... «Уничтожена, где бы она ни была!» Послышался тяжелый, судорожный вздох ученого, затем неохотное «да». Сглотнув, он продолжал. «Мощность для этого требуется огромная, антарная мощность. Атомной бомбе нужна обычная взрывчатка, чтобы сжать уран и запустить цепную реакцию». Точно так же и этому устройству нужен колоссальный ток, чтобы высвободить гораздо большую энергию сепарации. Я думал, неважно, где происходит детонация. Да, место можно выбрать любое. И все уже готово? Теперь, когда у нас есть волосы, да. Но вот мощность, это я предусмотрел. «Для наших нужд реквизирована гидроантарная станция в Сен-Жан-Лизо. Как, по-вашему, ее мощности хватит?» «Да», — ответил ученый. «Тогда мы отправляемся сразу же. Пожалуйста, идите и позаботьтесь об аппарате, доктор Купер. Подготовьте его к транспортировке как можно скорее. Погода в горах переменчива, а сейчас туда движется... Грозовой фронт.